Оксана улыбнулась. А Ларин в который раз подумал, что уволит Собинову обязательно. Это уже ни в какие рамки не лезет. Глава 22 Боцман. И вдруг он увидел ее, родимую, свою надежду и опору, свой хлеб и гордость, свое, как говорили давно, средство производства. «Управляли тачкой два цыганенка лет семи-восьми». Впрочем, возраст этих детей вычислить было сложно, да и отвык он определять не то что детей, но и людей по внешности. Давно определял по иному принципу, например, опасен такой человек или нет. «Ты знаешь, это чужая вещь, это моя машина». «Я никому не разрешаю брать свои вещи без спроса. Где ты ее взял?» Оба мальчишки мертвой хваткой вцепились в тачку и стреляли глазами по сторонам. Народу на рынке было много, и потому вокруг остановившейся в проходе тачки мгновенно образовался затур. Их толкали, протискиваясь к прилавкам, интеллигентно и не очень поругивали Кое-кто даже заинтересовался, почувствовав в ситуации конфликт между взрослым бомжом и детьми вольного народа. Боцман рванул тачку на себя, надеясь на силу. Цыганята держали крепко. Один из них вдруг заревел, и сразу в толпе раздались возмущенные голоса москвичей. «Взрослый, пожилой человек детей обижает, и хотя дети цыганские, но Боцман-то бомж, а Москва от к бомжам уже устала». Второй цыганенок вдруг заорал во все горло на своем языке. Боцман. Попытался втолковать окружающим, что это его, Боцмана, тачка. Он сам ее сделал. Вот это колесо, оно нестандартное. Он его принес аж с Кутузовского проспекта. Бесполезно. Никто не верил. И симпатии были на стороне детей. Не прошло и тридцати секунд, как... В толпу, ввинчиваясь червяками, проникли чернявые дети обоего пола и всех возрастов. В считные секунды они оказались в непосредственной близости от боцмана Кто-то первым прыгнул на его большую спину и вцепился в волосы. Кто-то тянул вниз за полы полперденчика. Кто-то больно щипал за руки и отгибал пальцы, Толпа зевак, стоявшая вплотную, сразу подалась назад, образовав пятачок. А ведь совсем недавно казалось, что люди протискиваются в узком проходе с трудом. Так муравьи облепляют свою жертву и впрыскивают кислоту. Примерно так старой гусеницей в муравейнике почувствовал себя Алексей Иванович. Трещал полперденчик, болела спина, жгло руки. Но самое главное, тот, кто сидел сверху, норовил попасть пальцем в глаза. Появилась и другая напасть, взрослая цыганка. Она сносно говорила на русском, вернее, орала во всю глотку, обвиняя бомжей Москвы во всех смертных грехах. При этом очень чувствительно била локтем под ребро боцмана, а ребра у него болели. «Алексей Иванович! Алексей Иванович, брось ты свою тачку, они сейчас мужиков наведут!» Кто-то выдернул его из-под машины кучи, уже изрядно, потрепавший одежду и тело Боцмана. Пойдем, дорогой, пойдем подальше от этих жлобов, от этих люмпенов. Это был профессор из привокзальных. Он пришел на рынок прикупить что-нибудь поесть. В буфетах и кафе-бестро не пожируешь. Боцман подчинился больше из удивления, откуда профессор знает его имя и отчество. Он совершенно забыл, как сам три месяца назад, когда справляли какой-то праздник и по этому поводу выпили, поведал профессору свою историю, но теперь не помнил этого факта, а потому удивлялся. «Нет, ну каковы?» — вместо Боцмана удивлялся профессор, хотя чему тут было удивляться?» Эти жени в театре роман зарабатывают на жизнь. И можно ли по цивилизованному осёдлому славянину вообще понять этот, подобно евреям, вечно гонимый, вечно кочующий народ без Родины? Вообще Боцман вывел для себя в жизни одну странную особенность славян. Они никогда не держались вместе. Вот грузины, армяне, евреи, те всегда как кулак, хотя их всегда было мало. Но все они своему сообществу непререкаемо ценны. И били славян поодиночке, хотя тех было подавляющее большинство. Почему? Почему славянам наплевать на всех и каждого? Россия большая, бабы еще нарожают. Этого Боцман не понимал, да уже и не старался понять.